Глава 16. Нелегалы. Тепло. Но начавшийся тропический ливень прогнал людей с улиц. Кто-то укрылся в магазинах и лавках, кто-то вернулся домой. Другие предпочли различные заведения. Борис по обыкновению устроился на веранде кафе. Шум воды, стекающей по черепичной крыше и бьющей по мостовой, действовал на него умиротворяюще. А еще от чего-то страстно захотелось нарисовать дождь на улицах города. Впрочем, чему тут удивляться, если подобные желания начинают его одолевать посреди безбрежного океана в разбушевавшуюся бурю или в разгар боя. Иное дело, что пока Борис не мог себе позволить встать к Мальберту. Разгром эскадры де Подилья, разменявшего одну из своих жизней, внес серьезные изменения в расстановку сил, но кардинально на ситуацию не повлиял. Де Кастро ушел на родовой остров, уведя с собой три плененных корабля, однако это не позволило ему перехватить инициативу. У имперцев все еще оставалась сильная эскадра крейсеров, которую поддерживали два отряда миноносцев, число которых достигло уже трех десятков. Усиление планировалось еще до памятного боя. Корабли просто припоздали, появившись только на следующий день. Так что допадилья Падилья продолжал контролировать акваторию близ архипелага Кастро. Броненосный отряд повстанцев тут ничего не решал ввиду своей медлительности и неповоротливости. В легких же силах у имперцев было явное преимущество. Кастро не мог организовать доставку необходимого даже посредством конвоев. В тайне такое провернуть практически нереально, значит встречать придется на дальних подступах. Возвращаясь после боя республиканцы петляли как зайцы, сбивая со следами на носцы. Конвой же повяжет их по рукам и ногам. Одна ночь длинных ножей могла разом перечеркнуть результаты победы. Поэтому де Кастро продолжал делать ставку на скудное снабжение посредством контрабандистов, а еще вновь вернулся к жалящим ударам и обработке своих бывших союзников, перешедших на сторону императора. Надо заметить, что тот особых выводов из случившегося не сделал, поэтому у принявших в вассалитет все еще оставалась возможность обойти клятву, либо вообще без ущерба, либо с минимальными потерями». Измайлов громко заявил о себе, а потому в деле уменьшения количества вымпелов имперского флота, Де Кастро рассчитывал на него. Однако Борис не спешил ввязываться в авантюру с охотой на корабли противника. Финансы, конечно, лишними не будут, но они сейчас не в приоритете. С учетом взаиморасчетов в сказной Республики за оба миноносца потопление Борисом пяти вымпелов принесло ему 610 тонн каучука. По самым грубым подсчетам доход составит более трех миллионов рублей за минусом налогов русскому царю. На подходе груз винтовок с боеприпасами, и прибыль с этого рейса серьезно превзойдет таковую от доставленного на разбойнике. Плюс Рыченков возвращается из Америки не с пустыми руками, а с трюмами, забитыми заказанным грузом. Банковские операции Артсмана, доход от предприятий на Ковенковском и Голубицком, С лицензией капает, может, не так много, но стабильно. Обидно, конечно, что с захваченного броненосного крейсера команде Измайлова ничего не перепало. Только и того, что опыт за успешное торпедирование. Де Кастро решил, что премия им за это не полагается. Возможно, причина в «Зеленой» и «Пупырчатой» наверняка не ожидал подобной прыти от наемника, поступившего на службу с одним единственным минным катером. Так вот, Бориса в настоящий момент по-настоящему занимал вопрос с опытом. Его и сейчас-то нужно много. С увеличением же штата команды потребности возрастут многократно. А с учетом изменившихся планов без нового набора людей не обойтись. По возвращении на Кастро Измайлова попытались окончательно определить под руку капитана первого ранга Де Фонсека. На что Борис ответил отказом. Решать, конечно, президенту. Но если тот попытается ограничить его свободу действий, то он предпочтет разорвать договор. Вот ни капли иллюзий. Командир отряда миноносцев при первой же возможности подставит наемников под молотки. К слову, их нигде не жаловали и всегда считали расходным материалом. Может, Декастру и возмутило подобное поведение, но виду он не подал. Да, Измайлов действовал только в угоду личной выгоде, но в результате это оборачивалось к вящей пользе республики. А потому президент вновь предоставил ему полную свободу действий. Вот Борис и действовал по своему усмотрению, решив вернуться на Белен. Как показывала практика, подобный подход куда эффективнее уничтожение остальных монстров. Разве только тактику следовало пересмотреть? Вот никакого желания отдавать часть какому-то упырю. А ведь придется еще и царю выделить его десятину от налога опытом никуда не денешься. И вновь воспользовались помощью контрабандистов, правда на этот раз действуя более открыто. Никаких призывов к патриотизму, Борис подошел с сугубо прагматичной стороны. Щедрая награда и обещание неминуемой расправы, если их попытаются сдать. Контрабандист проникся как размером платы, так и предупреждением, а потому не просто провел страшного к острову Белин, но и указал укромную заводь в мангровых зарослях. Миноносец вошел туда без труда и мог оставаться на плаву даже в отлив. Конечно, если не подходить слишком близко к берегу. Обнаружить же его было невозможно ни с моря, ни с берега. Просто идеально. На этот раз охота за опытом отличалась куда большей сложностью. Дичь предстояло не просто выключать и обирать, но еще и вывозить из города – Благо в Белине так и не удосужились ввести комендантский час, а потому пролетка извозчика ни у кого не вызывала подозрений. Далее берег моря и катер с восстановленным камуфляжем, который перед рассветом переправлял пленников к миноносцу, где я отстаивался днем. Там пленников заковывали в кандалы, и они ожидали отправки на Кастро. Признаться, Борис предполагал, что могут возникнуть сложности, но, к счастью, все образовалось одно к одному. В мирное время армии как таковой нет. Есть дружины, попасть в ряды которых желают многие. С началом войны начинается мобилизация. В основе своей в морскую пехоту. И уж в этом-то случае проявляется такое явление, как дезертирство. А тут еще и поражение в морском сражении, что не лучшим образом отразилось на боевом духе. Не сказать, что дезертировали массово, но Измайлов счел возможным замаскировать под это дело похищение обладателей избыточного опыта. Схема, в принципе, уже отработана. Оставалось лишь внести в нее кое-какие коррективы, и у них все получилось. Во всяком случае, за прошедшие две ночи они захватили 22 пленника, принявших в общей сложности порядка миллиона опыта. Садко не отличался вместительностью, даже с учетом буксируемого ялика, места для группы и пленников там попросту нет. Поэтому Борис решил снять жилье на окраине Белина. Небольшая усадьба с уютным двориком за высоким забором и каретным сараем вполне подходила для этих целей. К тому же где-то надо было держать арендованную пролетку и извозчика. Бедолага натерпелся уже столько страху, что обильно заливал свою горькую судьбинушку горькой. Он бы и рад откреститься от щедрого заработка, да только кто же его отпустит. Поэтому с утра закачивался ромом по самые брови, пока не вырубался. К ночи же его будят и сажают на облучок. Это только кажется, что город большой, и на нового извозчика никто не обратит внимания. На деле, они тут уже давно примелькались, и новичка приметят сразу. Ливень прекратился так же внезапно, как и начался. Мокрую мостовую тут же залили солнечные лучи, По обочинам все еще текут обильные ручьи, но очень скоро они обмелеют, а там и вовсе пропадут. По сразу же начавшим подсыхать тротуарам можно ходить совершенно свободно, а потому посетители кофейни начали понемногу расходиться. Борис спешить не стал, наслаждаясь великолепной свежей выпечкой. Конечно, решение побродить по городу, когда тебе светит виселица, умным не назовешь. Ну и волков бояться в лес не ходить. Опять же, не помешает подсобрать немного информации. Одно дело то, что расскажут пленные, и совсем другое, о чем говорят в свете. Оно, конечно, секретность, но поди запрети господам офицерам бахвалиться и мести языком, как помелом. Да хоть вон тот лейтенант, что распушил хвост перед дамой, а вернее ее дочкой. Пока сидели за соседним столиком, с важным видом рассказывал об особенностях несения службы на блокирующей линии Кастро. И ведь, помимо всего прочего, выболтал и важное. С его слов следовало, что принято решение об организации на каком-то там неприметном островке Каригадо временной базы. Депадилье решил потуже затянуть удавку на шее Де Кастро, используя для этого значительно возросшее количество миноносцев. Для эффективного использования легких сил Белен все же расположен далековато. Удивительно, от чего это не было предпринято раньше. Впрочем, у адмиралов голова большая, вот пусть они и думают. «Сеньор, вы позволите?» – послышался за спиной девичий голос. Борису не нужно было оборачиваться, чтобы узнать его обладательницу. Впрочем, и сидеть к ней спиной никакого резона. Секунда, и он уже был на ногах. Правда, проделал это не столько поспешно, сколько грациозно. Спасибо ловкости и вбиваемым в него навыкам различных боевых искусств. Пола льняного сюртука словно невзначай подвернулась, освобождая доступ к револьверу. Со стороны это выглядело сущей случайностью, хотя то, что он не спешит поправлять предмет гардероба, пришедший в беспорядок, было совершенно нетипичным. Что же до открыто носимого оружия, то в Белине это обязательное условие для всех белых мужчин. За отсутствие можно еще и штраф схлопотать. «Мы знакомы?» — с искренним удивлением поинтересовался он. Фелисия Дамота не могла его узнать. Да его сейчас и мать родная не признает. Благодаря гриму, накладным бакенбардам, усам, бородке и обработанной химией кожи он выглядит гораздо старше своих лет. «Не стоит менять голос, сеньор», – обходя Бориса и присаживаясь напротив, где-то даже игриво произнесла девушка. Сделала жест двоим телохранителям, а по совместительству вассалом, что Борис без труда рассмотрел в их сути – Те подались к лестнице, спустились на тротуар и встали в сторонки, поджидая свою нанимательницу. Слугам и вассалам можно беспрепятственно сопровождать своих господ в любые заведения, невзирая на свое происхождение. Правда, все же есть определенные нормы приличия, приступать к которым нежелательно. Хотя в Белине телохранители могут сопровождать женщину даже в дамскую комнату, если она сочтет это нужным, пусть и не сказать, что ей никто на это не попеняет». Интересные нравы в этом городе. Телохранители средней комплекции, на головах широкополые шляпы, что здесь в порядке вещей, одеты в просторные светлые рубашки с подвернутыми рукавами, брюки прямого кроя сшитые из легкой ткани, остроносые ботинки на высоком каблуке, оружейные пояса с набитыми патронташами и парой револьверов в открытых кобурах. Судя по всему, пользоваться оружием они умеют. Бориса также сопровождает боец, Антип Стоев, один из пловцов. Но держится он так, чтобы иметь возможность вмешаться со стороны, используя фактор внезапности. Хотя... У телохранителей Фелисии боевые умения развиты на зависть, как впечатляет и их перечень. Но главное даже не это. При взгляде на них тут же напрашивалось сравнение с бывшим партизаном и наставником Измайлова Денисом Новиковым. А потому не факт, что неожиданное нападение сможет сказать веское слово. «После памятного вам происшествия предпочитаю иметь телохранителей», пожав плечиками, пояснила Фелисия Дамота в ответ на взгляд Измайлова. «Понятия не имею, о чем речь, но это разумно». Вновь опускаясь на свой стул напротив нее, произнес он. «Бросьте, Борис, вы имели все шансы обмануть меня, если бы я сначала увидела ваше лицо. Но я приметила вас со спины». «Походка, жесты. Это трудно скрыть, а я достаточно наблюдала за вами со стороны, чтобы приметить это. К тому же внимательно изучала отчеты сыщика, который обнаружил вас и присматривал до поры». М «Да, что-то ему это напоминает. Помнится, точно так же раскрыла его маскарад некая социалистка Алина свет -Витальевна. Пожалуй, с этим нужно что-то делать. К примеру, выбрать для себя пару образов, проработать характер, манеры, жесты, походку. Но ну, коль скоро его все время тянет на подобное лицедейство. И все же не понимаю, о чем вы, сеньорита. И не подумав колодца, с намеком произнес Борис, искренне изображая недоумение. Ливень закончился, площадка кофейни практически опустела. Говорили они тихо. Их мимику рассмотреть еще можно, а вот понять, о чем речь, уже не получится. Насколько мне известно, потомственный дворянин Российского царства Измайлов Борис Николаевич в настоящий момент находится на службе у мятежников. Мало того, его стараниями мятежники получили вооружение и боеприпасы на целую дивизию. Император же лишился винтового фрегата, минного крейсера и двух миноносцев. На Кастро ходят упорные слухи, что Измайлов имеет отношение и к гибели четырех линейных кораблей. «Это уже тянет на виселицу. А уж вкупе с тем, что он сейчас находится в Белине под чужой личиной, так и вовсе не оставляет ему никаких шансов выпутаться из сложной ситуации. Шпионов не любят, знаете ли?» «Ну так как, мне поднять шум? Если я не права, то принесу вам самые искренние извинения». Одолив его милой улыбкой, произнесла она. «Стало ли ему страшно? О да, еще как. Тут ведь дело какое. Окончательная смерть через повешение – штука более чем неприятная. Вас вздергивают, и вы продолжаете висеть, пока не возродитесь. Сразу после этого вы получаете полный иммунитет. Длится это недолго, но достаточно, чтобы осознать свое положение» а потом вас медленно начинает душить петля. В первый-то раз нередко ломается шея. А тут все будет происходить медленно. Ощутили всю прелесть и изощренность казни? Вот и Борис это прочувствовал. А еще он поражался тому, какие перемены случились с Фелисией. Где та всепоглощающая ненависть к нему? Где ее гордость и прямолинейность? Перед ним сейчас сидела хитрая, расчетливая и ироничная тварь, которая ничего не забывала. Вот только видно это лишь по легкому блеску в глазах. Та прежняя домота уже призывала бы полицию и военных, обличая шпиона-мятежников. Еще выхлопотала бы себе место в первом ряду во время казни. Причем не ушла бы, пока он не разменяет все свои жизни. «Спокойно, Борис, спокойно. Я ничего не забыла и не простила. Тем более вы изжульничали. Я пока не знаю как, но это факт. Барон за завзятый дуэлянт. Из своей пары дуэльных пистолетов на расстоянии 45 шагов он выбивает карту в восьми случаях из десяти. То есть может стрелять в любую часть тела. Из незнакомого оружия такого результата не добиться. Но уж послать пулю в торс ему труда не составит». Вас еще могло спасти попадание в ваш пистолет, но ничего подобного не случилось. А меж тем что слышал жужжание пули, каковое случается только при рикошете, когда летит уже бесформенный кусок свинца. Так что к этому мы еще вернемся. После. Сейчас же мне нужна ваша помощь. Не знаю, с какой целью вы оказались здесь, но уверена, что вы имеете возможность вернуться на Кастро». Борис молча наблюдал за девушкой, предоставляя ей инициативу в разговоре и прикидывая свои шансы вырваться из ловушки, потому как таковая уже захлопывается. Но пока ничего подозрительного не происходило. Телохранители продолжали стоять на прежнем месте, не теряя свою госпожу из виду и не проявляя агрессии. Играть и дальше не имело смысла. Поведение Фелисии говорило – Она ни капли не сомневается в том, кто именно находится перед ней. И да, стоит ей поднять шум. Борис ничуть не обманывался на свой счет. В конце концов, говорить начинают все, и он не исключение. Все зависит от мастерства, проводящего дознание. А раз так... «Что вам угодно, сеньорита Дамота. «Мне необходимо попасть на кастру, Пожав плечами, просто ответила она. «Я не сказал бы, что сделать это так уж сложно». «Воспользуйтесь услугами контрабандистов». «Благодарю, но я пока еще не лишилась ума, чтобы доверяться этим прохиндеям». «То есть мне вы довериться можете?» «Я вас ненавижу. Скажу больше. В свете того, что вы жульничали, а я в этом не сомневаюсь, мои претензии к вам не просто сохранились, а где-то даже возросли. Но вы все же человек чести. У вас своеобразное отношение к ней, что неудивительно, учитывая ваше происхождение». «Однако вы не ударите в спину тому, кто миг назад стоял перед вами с открытым забралом». «Господи, пафоса-то сколько!» – хмыкнул он. «Я бы попросила...» «Верните ту фелиссию, которую я видел минуту назад», – покачав головой, произнес Борис. «Как скажете». С легкостью меняя выражение лица и интонацию, согласилась до мода. «Граф отправил меня сюда с тем, чтобы я координировала действия сочувствующих делу республики». Не стану посвящать вас во все детали и перепетии, но так случилось, что мне нужно попасть на Кастро уже сегодня ночью. Довериться контрабандистам с риском оказаться на виселице. Благодарю покорно. И тут я вижу вас. Никаких сомнений, что вы в Белине неспроста, да еще и под чужим именем. Это-то вы откуда? Хм, мужчина, что обознался, приняв меня за другого. Именно. «В таком случае позвать полицию вы не можете, потому что тогда и сами окажетесь в допросной». «На самом деле нет. Я именно та, за кого себя выдаю. Меня здесь все знают. Не стала вызывать полицию, потому что мечтаю расправиться с вами лично. Так что в пределах города для меня никакой опасности нет, ввиду отсутствия оснований для подозрения в отношении меня». «Ну и зачем вам это? Я о шпионаже в пользу мятежников». «У меня появился шанс получить свой остров». Да Кастро не поскупится на награду тем, кто остался с ним, несмотря на трудные времена. Помнится, поначалу все было как раз наоборот. Это были бандиты. Не стоит их отождествлять с республиканцами. На Малу, когда нас зажали повстанцы, уже была полная неразбериха. Но шансы у сеньора графа все еще не так высоки. «Чем плачевнее его положение, тем существеннее будет награда», – пожала плечками девушка. «Итак...» В два часа ночи у первого почтового столба по Западному тракту. Я буду. До свидания, Борис Николаевич. Сеньор Медель Гарсия с вашего позволения. Прошу прощения, сеньор Гарсия.